Два двадцать восьмая. Петрович помогает. На нашем же фургоне нас вывезли из дома. Для максимальной безопасности с нами в автомобиле находилось еще четыре человека. Павел называл их оперативниками, но для меня они не отличались от переговорщиков. Все как из одного теста сделанные. Выезжали в ночь. За время, проведенное в подвале, стало совсем темно. Пока я гадал, куда нас отправили, фургон остановился. Задние двери распахнулись. "На выход", скомандовал Денис, и все мы выбрались на просторную стоянку возле торгового центра, вернее, на её неоцепленную часть. Я предположил, что сюда вы тоже добирались на своём транспорте, и, кажется, был прав. Он махнул рукой в сторону старой Mazda. "Ваша. Да, оставлять в ней ключи было весьма заботливо." "За ле себя старались", ставил я. "Не суть важно, мы будем следить". Снаряжение. Денис снова глянул в сторону автомобиля, откуда только что вылез один из его людей. "Мы вам предоставили, приступайте". Он захлопнул задние двери, сел в фургон, дождался спешащего водителя, который на ходу бросил нам ключ от Mazda, и они тут же укотили. "И как тебе ситуация?", любопытствовал Павел. «Мне не понравилось», — тут же ответил я. «Слишком легко согласились на нашу помощь, хотя у них, по сути, все золото. Значит, Тед очень хорошо скрылся от них. И от нас. И нам надо воспользоваться помощью Петровича. И разобраться с их снаряжением». «В машине мы нашли пару пистолетов, немного патронов и все. Совсем не густо», — прокомментировал я. «Зато наверняка жучков насовали во все карманы». и на всякий случай сунул руку в карман куртки. Пусто. Вряд ли ты найдёшь что-нибудь так просто. И не болтай лишнего. Скорее всего, нас ещё и прослушивают. Поэтому поехали заниматься делами, а там разберёмся, что нам стоит делать. Я послушно затих. Не то чтобы надоело болтать лишнее, просто я успокоился и не видел смысла говорить что-то ещё. Сейчас мы доберёмся до местной полиции, а там Трубицкой уже разберётся, что к чему. Но всё же не удержался. Тебя не пытали? Нет, ответил он тут же. А тебя? Так, конули в таз разок, ну, якобы из-за того, что слишком много болтал. Значит, всё равно бы так сделали, рассудил Павел. Скажу сразу, они мне не слишком по душе. На том разговор и закончился, потому что все остальное, что мы могли бы рассказать, точно не добавило нам хорошего отношения со стороны этих ребят. Я немного сердился из-за испорченной одежды. Пальто было не дешевым, а в особенности в пересчете на наши деньги. Хотела было спросить про курс обмена, раз Трубецкой сам посоветовал девушке на Peugeot отправиться в ломбард, чтобы сдать мой червонец. но разговор о курсах валют, в особенности в переводе с рубля на рубли, не та тема, которую стоит раскрывать перед нашим потенциальным противником. Мы вернулись в центр, где шпион вошёл в первое попавшееся кафе и попросил телефон. Вызвонил капитана и договорился с ним о встрече через час. Затем на выходе Турбитской свернул совершенно не в ту сторону, где мы оставили мазду. Жестом попросил меня молчать, и я понимающе кивнул. Мы намеревались избавиться от следа, но внезапно он обернулся и зашагал обратно, указав на мою одежду. Но мы вряд ли могли переодеться в такое время. Магазины уже закрыты. План шпиона начал вызывать у меня сомнения. Развелись они позже, когда мы благополучно доехали до большого жилого массива, где даже не попытались затеряться в узких проездах, а бросили автомобиль на стоянке у ближайшего магазина. Далее Трубецкой провел меня к одному из многочисленных подъездов, нащупал тайник и забрал ключ, а уже через две минуты мы были в новой двухкомнатной квартире. По-прежнему соблюдая режим тишины, он набросал из шкафа на кровать несколько вещей на выбор, позволил переодеться мне, а потом переоделся сам. К моему удивлению, я увидел в углу робот-пылесос и указал на него шпиону. Тот ухмыльнулся, забрал пару моих ботинок, засунул в них носки и поставил обув на робота, переключив его в режим уборки. Нашу старую одежду он сложил в две кучки по разные стороны кровати. Не слышно отпер дверь, и мы вышли в подъезд. Десятиэтажка имела плоскую крышу, как выяснилось, когда мы выбрались на самый верх, и располагалась в добром восточном районе города. "Вид хорош", сказал Трубицкой, "но со столичным не сравнить". "Верно", согласился я. "Что дальше?" А дальше мы прошлись по крышам, миновав несколько подъездов Г-образного дома, спустились в первый подъезд и, избегая лифта, пошли вниз по лестнице. "Они всё равно где-то рядом должно быть", проговорил я, когда мы выбрались на улицу. "Обещали же следить. К тому же у дома есть камеры наблюдения". Конкретно здесь, мулыжи махнул рукой Павел. Поэтому всё в порядке. Мы же знаем, где нам выбирать конспиративное жильё. А у Подбельского ещё и вкус. Квартира с видом на реку. Макс, да понял я уже. Идём. Трубицкий посоветовал разделиться. Лёгкие куртки с капюшонами выглядели куда современнее классического чёрного пальто, что осталось у шпиона на его конспиративной квартире, и даже лучше моей невзрачной куртки от Дениса. Зато теперь мы могли спокойно идти по улице и не опасаться того, что нас решит остановить случайный патруль. Поэтому и до места встречи добрались без лишних свидетелей. Слежка велась за домом, где робот-пылесос активно изображал мои перемещения. Знакомые лица махнул нам Евгений Петрович. Садитесь. Он прибыл на свеженьком внедорожнике и, несмотря на поздний час, выглядел бодрым. Мы поспешили сесть внутрь. В этот раз прошло не так много времени, а? Капитан пожал нам широкие. Что теперь делаете? Кого спасаем? В настоящий момент себя, отозвался Павел, и я позволил ему вести беседу за нас двоих. Неприятная ситуация. И снова нужна моя помощь. Надеюсь, я не услышу в этот раз фантастических историй о том, что вы спасаете страну от предателей. Я решил, что мне нужно вступиться. Две страны разом от злых пришельцев из другого мира. Он пьян. Евгений Петрович принюхался. Вроде бы нет. Шутит до сих пор. «Видишь ли, Жень, мы малость причастны к беспорядкам, что сегодня были в городе». «Почему-то я так и думал», — засопел капитан. «Мы были во втором автомобиле». «Уже хорошо». Петрович все еще сурово смотрел на руль. «Я видел записи. Почти все устроили на первой машине. Но кое-где и вторая постаралась. На мосту, например». «Они мешали. Уж извини. Никто не погиб из-за нас». скажем, травмы средней тяжести. При плохом раскладе вас бы судили, но так уж вышло, что я не намерен вас никуда сдавать. Вы хотите найти другой автомобиль. Мы также хотим найти того, кто был за рулём. Это куда важнее. А взамен? Взамен ты получишь виновника всего этого дерьма. Мы его тебе сдадим на блюдечке. Вероятно, ещё живого. «За поимку награду обещали», — мечтательно произнес капитан. «За всех четверых, если разом, двадцать пять миллионов, или по пять за каждого». «Оп, там дороже», — фыркнул я. «Живых или мертвых?» «Живых. Наше начальство не горит желанием разбираться в том, кто именно и где сидел. Но конкретных описаний нет, поэтому вся надежда на вас». Свидетелей нет, записи так себе. Вот поэтому мы поможем тебе, а ты нам. Да, конечно, Петрович всегда помогает. Капитан включил ближний и покатил в отделение.